Глава четвертая По меркам великих волшебников, магистр Даран Ланг был еще довольно молод, ему едва ли исполнилось пятьдесят. Впрочем, это не мешало ему быть почетным членом магического совета Айнора, нашего королевства, и входить в десятку самых сильных стихийных магов. Многие студенты боялись ректора как огня, потому что характер у него полностью соответствовал дару. Захочет испепелить одним взглядом, а захочет заставит кровь застыть в жилах от страха. «Добрый день. Вы так полагаете?» Усмехнулся ректор, приблизившись ко мне и пронзив меня внимательным взглядом. «Хочется в это верить», — бодро заявила я, вскинув подбородок. «Пусть не думает, что я стану мямлить или вовсе потеряю голос от смущения. Во-первых, мне уже приходилось бывать в этом кабинете и выслушать лекции по поводу неблагопристойного поведения юной волшебницы. А во-вторых, я стихийников знаю, как облупленных» все они только делают вид что строгие и серьезные, а на самом деле едва сдерживают свой бурный темперамент что ж не будем тратить время понапрасну сказал магистр даран и ткнул пальцем в мою сторону обращаясь к застывшему неподвижным изваянием некроманту закарян вы хорошо знакомы с этой девушкой нет мы познакомились несколько дней назад честно ответил зак тфу на тебя противный человек в черном «Неужели нельзя было чуть-чуть схитрить? Все равно по твоему белокаменному лицу в жизни не догадаться, что ты обманываешь. А еще называешься куратором группы, наставником. Эх!» «На вашем месте я бы трижды подумал, прежде чем приглашать Веронику Арис на летнюю практику». Я вздохнул от возмущения раскрыла была рот, чтобы возразить. Но ректор остановил меня жестом и продолжил. «В ее послужном списке...» Драка с целителем. Нарушение техники безопасности в алхимической лаборатории. Покупка запрещенных ингредиентов. Три десятка разбитых тарелок в столовой. Поджог в актовом зале. И все это подвиги за один только первый год обучения. Хватило бы на целую группу студентов. Целитель дразнил меня половинкой мага. А тарелки я не трогала. Они сами взлетели в воздух. Выплела я, чтобы хоть как-то оправдаться после такой длинной обвинительной речи. И поджог я не устраивала. Ну, честное слово, что же, я враг Академии, что ли? Не поджигала я эти несчастные шторы. Правда, правда. «Магу с вашими способностями, Рони, не стоит лишний раз кричать и размахивать руками», чуть повысив голос, объяснил магистр Даран. «Тогда предметы вокруг не будут вспыхивать или взрываться». «Учитесь контролировать свою силу!» Ректор повел рукой перед моим лицом, и я почувствовала дуновение свежего ветерка. Кровь от возмущения, ударившая мне в голову и сделавшая щеки пунцовыми, успокоилась. Сердце забилось ровно и размеренно. Я вновь могла здраво мыслить и рассуждать. Хотя что тут рассуждать? Все ясно. Никуда меня не возьмут. «Профессор Ном запирает меня в библиотеке!» Обиженно пробормотала я. «Думаете, это поможет мне владеть даром и стать настоящей волшебницей? Я задыхаюсь от пыли и паутины». «Понимаю», – неожиданно сказал Даранланг. Ланг. «Пусть я полукровка, но моя мама была стихийницей, как вы. Если вы не разрешите мне поехать, то я, наверное, убегу из Академии». «Да, убегу. И это будет на совести господина Гнома. То есть Нома». «А что вы думаете обо всем этом, Закариан?» Магистр вновь повернулся к некроманту. «Тот разглядывал меня теперь с интересом. Еще бы. Мои достижения, кого хочешь, способны впечатлить». Ректор перечислил только те, что отмечены в личном деле. Это была едва ли треть от всего, что я успела натворить. «Думаю, я справлюсь, магистр Даран. «Что? Он согласен взять надо мной шефство после всего озвученного? Ничего себе!» «Мне нравится ваш настрой!» — улыбнулся ректор. «Остается решить два животрепещущих вопроса касательно Рони Айрис». «Какие?» — Тоже терпеливо встряла я. «Первый вопрос — тема вашей практики. Чем вы будете заниматься? Целитель Эйвин будет помогать жителям деревни. Некромант займется изучением древних склепов. А вы?» Ох, ну и дела. Я об этом совершенно не подумала». То есть я, конечно, день и ночь фантазировала о грядущем путешествии и сопутствующих ему приключениях, но только не о том, чтобы подыскать себе тему для исследования. Глупая моя башка. Я почесала в затылке и выдала первое, что пришло мне на ум. Форстед когда-то принадлежал драконам. Я могла бы поискать их яйца. «Что у вас по истории, Вероника?» – нахмурился магистр Даран. «Отлично!» – с гордостью произнесла я. Тогда вам должно быть известно, что последние драконы вымерли более трехсот лет назад. Но... Никаких «но». Вы маг общей практики. А значит, займетесь заготовкой растений и минералов для второго курса алхимии. Я открыла рот и закрыла. Молчи, Ронни. Учи себя контролировать. Задание хукатища, конечно, но хотя бы на свежем воздухе, а не в четырех стенах. И потом никто не мешает не искать драконьи яйца, ползая в окрестностях Старого моста и собирая всякие там яртышники и буравники. Говорят, яйца дракона могут спать в земле тысячи лет, так что еще посмотрим, кто над кем в итоге посмеется. Уважаемый магистр Даран. А вот второй вопрос волнует меня едва ли не больше первого, прервал мои мечтания ректор. Да, я проследила за взглядами обоих мужчин. Они сходились на скромно лежащей на краю стола папке с личным делом. Неужели снова речь о моем поведении и нарушениях? Или студентам с черной галкой не доверяют собирать гербарий? Вам еще не исполнилось восемнадцать ироний. Черт, ну вот что ты будешь делать? Я ведь много раз слышала на занятиях, что к выездной практике допускают только совершеннолетних. Как можно было так вляпаться? «Через месяц исполнится!» Еле слышно пролепетала я. «Придется получить согласие вашего отца. В вашем досье сказано, что он работает в столичном архиве. Это верно?» «Да, господин Ланг, но как? Мне придется ехать домой?» «Папа, вне всякого сомнения, понял бы меня и позволил поехать на практику. Но если мачеха Альма услышит наш разговор, то непременно вмешается и сделает так, что я не получу согласия». «Чисто из вредности. Ведь ничему хорошему вдали от Академии и в компании из двух парней точно нельзя научиться. Тем более без круглосуточного присмотра преподавателей. И папа уступит Альме. Я-то уеду обратно в общежитие, а ему с ней жить». «Не придется. Я отправлю официальный запрос по ускоренной почте». Прервал мои печальные размышления ректор. Я подпрыгнул от радости. «Спасибо. Значит, я уже могу собирать вещи?» «Если вы уверены, что ваш отец согласится, то да». Улыбнулся магистр Даран. Закарин Хилл тоже улыбнулся, но совсем не так, как горячий стихийник. Некромант лишь обозначил улыбку, показав, что разделяет мою радость. Бедный. Он еще не знает, на что подписался. Хочу я того или нет, вокруг меня постоянно происходят всевозможные катастрофы. Недалеко не всегда я являюсь их причиной, пусть мне никто и не верит. «Спасибо!» Еще раз искренне поблагодарила я ректора и поклонилась. А как быть с моим... с профессором Номом? Боюсь, он рассердится на меня. «Профессора, оставьте мне Рони. Ах да, и если хотите приложить для отца письмо лично от вас, то поторопитесь. Я собираюсь отправлять почту через пару часов. Сказать, что я была в восхищении, это ничего не сказать». И дома с некроматом оказались за дверью, я бросился ему на шею, готова расцеловать мрачного колдуна в обе щеки. Зак мягко отстранил меня, явно не готовый к столь бурным проявлениям эмоций от малознакомой девушки. «Мы едем в небольшое селение, расположенное в предгорьях», — сказал он, когда я чуть успокоилась. «Тебе понадобится удобная одежда и обувь. Не набивай багажку живами и туфликами на каблуках, охрони. «Да чего занудный», — фыркнула про себя. — Вот нарочно, чтобы тебя позлить, возьму что-нибудь жутко красивое. Куплю ту чудесную сливочного цвета блузочку, расшиту жемчужинами, и наплевать, что она полупрозрачная. Некроман будет злиться, а Мэт наверняка залюбуется со мной. Убью двух зайцев одним выстрелом. — А как мы будем добираться? — поинтересовалась я. — Нам откроют телепорт? — Ага, откроют телепорт и спекут вишневый торт. Давай без глупости, Рони, иначе я передумаю. Не передумаешь, уверенно заявила я. Говорят, что слово некроманта крепкое, надежно, как могильный камень. Болтушка, иди собирайся. Дорога предстоит долгая, добираться три дня. Надеюсь, тебя не укачивает повозки. Нет, чего бы, я ведь не беременная. Типун тебе на язык, проворчал Зак, но я уже не обращала внимания на зануду в черном балахоне. Все складывалось как нельзя лучше.